Глава 15. Энергоэкран транслировал сражение настолько чётко, трёхмерно, что порой чудилось, я там плечом к плечу с нашими воинами. И как неудивительно, было не страшно, скорее тревожно и одновременно накрывало непривычной жажда победы любой ценой, не взирая ни на что. Настолько взвинченный, готовый бороться до последнего вздоха, до последней капли крови, я себя ещё не помню. В начале мы видели только армию перекрестья, вернее даже её авангард. Сотни драконов и Василисков ровными шеренгами застыли посреди поля, окаймлённого тем самым дремучим лесом, где я впервые столкнулась с нижней магией. В середине ночи они терпеливо ждали наступления неприятеля, почти не двигаясь и не нарушая строя. Рик ввёл в колодь всему персоналу больницы двойную дозу энергии жизни, и я слабо но видела ауру нашего воинства. Сверкали на знойном солнце разноцветные чешуйки, хлестали по траве мощные хвосты, выдавая нетерпение хозяев. Чуть расправлялись и снова складывали за их спинами громадные кожистые крылья. Сами защитники перекрестие напоминали статуи, до тех пор, пока не настал час Х. Около 7 утра с речанием диких зверей из леса высыпали перерождённые казалось, сейчас уродливые твари понесутся навстречу армии перекрестья, будут сражаться, пока их не разорвут на мелкие клочки. После смерти тело, напичканное нижней магией, перерождённые могли драться ещё часа 3-4, а некоторые даже сутки. Так же рассуждали и защитники перекрестья. Разом обратились, пригнулись, оскалились, набрали в грудь побольше воздуха для огненного дыхания. Но перерождённые остановились и замерли, словно выключенные роботы. Из леса появились белые медведи. Честно говоря, я не ожидала увидеть каких-то ужасных монстров, вроде динозавров или чего-то ещё страшней и уродливей. Но должна признаться, отвратительными вражеские орды совсем не выглядели. Опасными, озверевшими, отчаянными, да, готовыми на всё ради победы тоже, только не мерзкими, как я их себе рисовала. А вот размеры их впечатляли. Под стать драконам и Василискам, не меньше, наши перекрестные громилы верберы и все другие из соседних миров сильно уступали им в росте и мощи. Об остальных обортнях и говорить не приходилось. Я никогда не видела магических сражений, но понимала, как только стройные ряды драконов и Василисков встретят неприятеля, будет что-то Нижние твари приостановились и вгляделись в ряды противника красноватыми, похожими на матовые самоцветы глазами. Густой мех их вздыбился, из яростных оскалов сверкали на солнце белоснежные, острые как бритвы клыки. На долю секунды белые верберы притормозили, словно оценивая противника, просчитывая варианты атаки, и тут же перестроились клином, смешались с перерождёнными. Передние ряды пригнулись, остальные все, кто успел показаться из леса следом. Белые верберы зарычали, перерождённые вторили им, драконы и Василиски ответили тем же, и началась схватка. Всё смешалось: чешуйчатые, медведи и их марионетки. По полю заметался огонь, чёрные вспышки нижней магии, молнии, вихри. И всё, чего они касались, либо выгорало дотла, либо выдиралось с корнем, либо превращалось в прах. Но очень скоро войска сошлись в рукопашный, перестали пользоваться магией, драли врагов когтями и зубами. В гуще схватки, когда с каждой стороны можно получить смертельный удар, уже не до заклятий. Только драконы и Василиски ещё могли пользоваться своим огнём. Им и нужно-то было вдохнуть поглубже и выпустить пар. Армии сражались ни на жизнь, а на смерть. Опалённые с горящим мехом белые верберы продолжали атаковать, прыгали на противника, сменали, лупили гигантскими кактистами лапами, вгрызались в тело клыками. Драконы и Василиски с разорванными в клочья шкурами, висящими шматками мяса, вставали, скалились и бросались в атаку. Переломы, сквозные раны, оторванные конечности, воинов не останавливало ничего, кроме гибели. И я понимала, все наши самые тяжёлые, самые насыщенные смены ничто по сравнению с тем, что предстоит после начала войны. Глядя на схватку, многие врачи, медсёстры, санитары остановились у входа из больницы, медлили, хотя смена уже закончилась. Серьёзный, суровый, как никогда Риг возник словно из ниоткуда, и показалось мне, его возмущённый возглас разнёсся по всем коридорам, по всем отделениям. Это ещё что такое? А ну-ка быстро все по домам. Сегодняшние раненные на совести дневной смены, а вы понадобитесь мне ночью. И даже не думайте оставаться. Ночные вылазки перерождённых всегда очень кровавые, и вы должны быть свежими, готовыми к работе. Сотрудники больницы ещё медлили, мялись у дверей, боясь присечься с риком в взглядом. Сейчас он успепелял почище дыхание Василиска. Впервые за 2 года, что я здесь работала, подчинённые не бросились выполнять приказ главврача немедленно, не выжидая и не рассуждая. Рик нахмурился, увеличился в размерах, частично обращаясь, набрал в грудь побольше воздуха, чтобы добавить сотрудникам словесного посыла. Но в этот момент в приёмном показался Вагр. Дракон очень напоминал сумасшедшего учёного, эдакого алхимика не от мира сего, который дни и ночи проводит в лаборатории, не замечая, что творится вокруг. Косматая каштановая грива торчала во все стороны и местами сбилась в колтуны. Под глазами пролегли тени бессонных ночей. Бежевая рубашка Вагра была криво застёгнута, из кармана синих джинсов свисала то ли грязная тряпка, то ли платок. Но даже таким дракон поражал истинно мужской красотой, которую, как известно, неряшливым видом не испортишь. Я понимала Кармелию. Маргонка знала толк в настоящих мужчинах. "Можно тебя на минутку?" попросил Вагра Рика и я тихо порадовалась, что дракон не стал противоречить Василиску на глазах у подчинённых. Статус Вагра в больнице оставался не слишком понятным. Насколько я знала, перед Риком он не отчитывался. Но имел ли право дракон распоряжаться сотрудниками без ведома главврача, отменить его прямой приказ? По слухам, медсёстры, санитары, хирурги по первому зову помогали Вагру в его исследованиях. Но чьи приказы важнее – Вагра или Рика – для большинства так и оставалось загадкой. Наверное, поэтому, когда дракон лишь отозвал Василиска, не посягая на его авторитет, не противореча, многие вздохнули с облегчением, и я в том числе. Вагр с Риком отошли в пустой коридор и несколько секунд тихо переговаривались. В начале Василиск явно возражал, мотал головой, сверкал глазами, молотил руками по воздуху. Дракон терпеливо что-то объяснял, убеждал, не делая резких движений, не повышая голоса, и Риг постепенно успокоился. Минут через 5 Василиск поймал мой взгляд и коротко кивнул, звал на совещание. Непривычно сильное волнение охватило всё существо. Казалось, я снова первокурсница, перед первым в своей жизни экзаменом. Сердце бухает в груди, молоточки стучат в ушах, а ватные колени предательски не гнутся. Да что это со мной? Вроде бы чешуйчатые всего лишь пригласили к беседе, но я кожей чувствовала, от этого нашего между собойчика зависят судьбы всех граждан Перекрестия. Стоило приблизиться, как Рик привычно обнял за талию но похоже уже не из чувства собственничества, не из-за глупой ревности, скорее это придавало ему уверенности, сил. Дракон слабо улыбнулся и произнёс: "Я сделал две новых сыворотки для перерождённых. Нужно их опробовать, а для этого потребуются руки. Мне обещали прислать пленных для экспериментов. Так что придётся часть врачей и медперсонала нашей смены оставить на день". Потому что дневной смены будет не до этого, Вагрс вздохнул и кивнул в сторону энергоэкрана. Картина почти не поменялась. Оборотни продолжали сражаться с каким-то остервенелым отчаянием, уничтожая противника даже ценой собственной жизни. Я понимала защитников перекрестья, они дрались за свою родную землю, но зачем это низким тварям? Риг поймал мою мысль. Я слышал, что жизнь там, внизу, превратилась в сущий ад. Размножились страшные хищники, оборотни-динозавры, полуразумные помеси, плотоядные растения и насекомые уничтожают всех и вся, без конца воюют, пожирают женщин и детей. Так что, боюсь, нашим завоевателям просто некуда больше податься. Остаться здесь – их единственный шанс на спасение. И это плохо подхватил Ваггер. Значит, так просто они не отступятся. Но есть и хорошая новость. Разведчики доложили, что почти вся нижняя армия уже здесь. Их совсем мало. Похоже, многие сгинули в родном мире, другие настолько ослабли, что не смогли пережить путешествие к нам. Нижние делали ставку на перерождённых, планировали множить их и множить, сколотить непобедимую орду марионеток, которые не останавливаются ни днём, ни ночью, дерутся даже после смерти. Но благодаря моей сыворотке жители Перекрестья больше не подвержены нижней магии. Так что положение у захватчиков отчаянное, и сражаться они будут до последнего. Бросят в бой всех перерождённых, которых успели создать до появления лекарства. Даже тех, которых приберегли для бытовых нужд племени, как рабов и слуг. Нейтрализуем перерождённых и всё, нижним конец. Армия Перекрестья сметёт их мизерное войско, как ураган в ветхую лачугу. Вагр и Рик замолкли и суровые лица их окаменели. Рик покрепче прижал меня к своему горячему боку и мускулы его вздули с буграми. Я понимала, Чешуйчатые переживали за сородичей, ведь именно драконы с Василисками первыми встретили огалтеллую, отчаявшуюся армию захватчиков, и многие из них уже не вернутся домой, как и в прошлую войну. Но есть ещё одна хорошая новость. Первым нарушил молчание Вагр, будто спешил поднять настроение и себе, и нам с Риком. Используя энергетику перекрестия, я сделал уйму поддерживающего питательного раствора, нового, радикально другого, без единого побочного эффекта, без привыкания, втрое эффективней прежнего. С разрешения Рика хочу вколоть его всем, кто ещё остался с ночной смены. Умелые руки и умные головы нам ещё понадобятся. Ребята смогут трудиться ещё смены две без устали. А потом, кто знает, как надолго хватит нижних тварей. Их мало. Главное, чтобы хватило воинства драконов и Василисков. Другие оборотни больше подвержены нижней магии, и захватчики смогут поубивать их на расстоянии. Не всех, конечно. Часть умеют ставить щиты, кто-то выдержит. Но лучше, чтобы справились наши. По крайней мере, хорошенько потрепали нижних, чтобы энергии на магию у них не осталось вовсе. Когда можно будет бросить в сражение свежих верберов и вертигров, смять вражескую армию и уничтожить. Чешуйчатые затихли, обмениваясь невесёлыми взглядами. Я понимала, их сородичи шли на гибель ради того, чтобы остановить вторжение и поделать ничего нельзя. На лице Рика заходили желваки, вагр выпятил челюсть и брови его сошлись И ещё несколько томительных секунд я пережидала, пока оба придут в себя, переварят информацию, смирятся с неизбежным. Наконец, Рик немного встряхнулся, мознул по толпе возле энергоэкрана беспокойным взглядом и кивнул Вагру. Хорошо, твоя взяла, действуй. Но нашим объяснишь сам. Вагр заметно взбодрился, и на лице его промелькнула слабая улыбка. Дракон сделал нетерпеливый жест рукой, и в приёмном появились десятки медсёстр из стационара со шприцами для инъекций нагола. Рик хмыкнул, оценил готовность номер 1. Вот ты жук, покачал головой, обращаясь к Вагру. Знал, что соглашусь. Надеялся. Мягко ответил ему Дракон и дал знак персоналу готовиться к уколам. Первые за мою практику в больнице дневная и ночная смена работали вместе. Начальник дневной смены, высокий и худощавый Маргон Эльзарт, с белоснежной кожей и волосами цвета воронова крыла, даже не удивился такому раскладу. Только ямочки на его щеках совсем исчезли, а курносый нос словно чуть опустился. Дипломатичный Эльзарт Лиха командовал своими и выполнял приказы Рика в мгновение ока. Его подчинённые поступали также, спокойно приступили к работе, лишних вопросов не задавали и умёнённых лиц не делали. Эльзарда я знала мало. Мы почти не пересекались в больнице. В академии он не появлялся тоже, не преподавал, в отличие от многих других наших врачей. В начале каждую свободную минуту медперсонал проводил у энергоэкрана тесня беспокоенных пациентов. Битва подходила к концу. На поле брани оставалось лишь несколько небольших отрядов. Воины сцепились друг с другом намертво, ни на секунду не прекращая валтузить противника. Прогнозы Вагрос были с даже раньше, чем он сам ожидал. Сил на магические поединки, похоже, не осталось уже ни у кого. Наша армия оправдала ожидания, ни на метр не сдала позиции. Выжившие захватчики пануры обрели в лес заลิзовывать раны, лежачих и павших бросали на поле брани. Я не осуждала белых верберов. Скорее всего, им просто не хватало ни рук, ни средств для лечения раненых, а уж для похорон павших тем более. Вскоре последние схватки завершились. Враги ретировались на прежние рубежи, а наша армия, хоть и заметно подела, но сохраняла боевой настрой. Все, кто ещё мог двигаться, собрались в плотную шеренгу. Она оказалась не такой уж и маленькой, как я опасалась, а по полю разнёсся победный вопль. Казалось, в него вложена вся боль, вся вера в победу, вся любовь к родному миру. Дрогнул лес, Взмыли в воздух перепуганные стаи птиц, взорвали небо тревожными криками и унеслись прочь, подальше от этого безумия. На поле распластались сотни бездыханных, окровавленных тел. Стоны раненых слышались отовсюду. Золотистые колосья и изумрудные травы, луговые цветы остались сломанными, смятыми, покрылись густым слоем вспяхшейся крови. И чудило с мне, на языке горечь и соль, глаза обожгли слёзы, дышать становилось всё труднее, и только тёплая рука Рика, Наталии, его крепкие объятия помогли успокоиться, принять случившееся. С первого дня моей новой жизни здесь, на перекрестье, Рик всегда был рядом. Когда не понимала, что делать, нуждалась в наставнике, друге, соратнике, когда теряла себя, страдала, Василиск неизменно утешал, помогал, обучал, ничего не требуя взамен. Наверное, он такой идеальный, такой удивительный, потому что много прожил, узнал цену родным и близким, понял, как важно, чтобы кто-то подставил плечо, жилетку для слёз, подал руку, чтобы подняться. Из-за это за своего Василиска я не уставала благодарить судьбу и перекрести, что подарила нам друг друга. С конца сражения не прошло и получаса, а в больницу повалили раненные. Кажется, власти задействовали особые сверхскоростные машины. Каждая такое чудо техники преодолевала тысячи километров за минуты, но выходила из строя за недели и ремонту уже не подлежала. Материалам не хватало запаса прочности, чтобы выдержать мощный напор энергии перекрестия. Поэтому использовали такой транспорт лишь в особых случаях вроде сегодняшнего, когда от этого зависели сотни жизней. Медбратьи с носилками и колясками едва умудрялись разминуться в дверях больницы. Кровью потянуло так, что казалось, во рту ржавый металлический лист, обильно посыпанный солью. Даже коктейль из запахов всех лекарств сразу, вздобренный едким запахом дезинфектанта, не избавлял от неприятного ощущения. Лёгких распределяли по периферийным лечебницам и трампунктам. Чуть хуже оснащённым, но в целом очень неплохим, тяжёлых везли к нам. Приёмный переполнился за считанные минуты. Бросая редкие взгляды на энергоэкран, я видела, как суетятся на поле брани санитары, как одна за другой взмывают в небо машины скорой. Они забирали всех, и белых верберов в том числе. Прикованные к носилкам и каталкам, обездвиженные специальной охранной магией, раненные захватчики приезжали к нам тоже. Медперсонал реагировал на них по-разному. Кто-то работал со всеми, не обращал внимания на расу больного и видел лишь существо, которое остро нуждается в помощи. Кто-то бунтовал и отказывался. Рик и Эльзарт метались по приёмному, наводя порядок, но сильно на медиков не давили. Война и так достаточный пресс для нервов, и генералы дневной и ночной смен, как никто другой это понимали. Я и ещё часть врачей прежней смены бесконечно долгие минут 20, может, полчаса болтались по коридорам и приёмному, как непрекаенные. Некоторых лик направил в операционные и смотровые, но мне и ещё нескольким сотрудникам Магретани, Латифи, Гортензии, Раллиму и Анарзии Строго, на строго запретили что-либо делать. Велел ждать вести от Вагра, и мы отлично знали, надолго это не затянется. Санитары и медсёстры шепшукались о том, что с чёрного хода везут десятки, а то и сотни перерождённых, пленных для опытов Вагра. Вместе с больными пребывали и родственники. К несчастью, успокаивать их было совершенно никому, и вскоре коридоры наполнились плачем, криками и мольбами. Сотрудники больницы подбегали, пытались немного поддержать, но времени на долгие уговоры не хватало. Всё новые и новые скорые привозили тяжёлых. Сынок, метнулась к одной из каталок мускулистая драконица. Её светло-рыжие волосы сбились колтунами, один конец рубашки торчал из-под джинсов. Женщина явно собиралась наспех. Драконица рухнула перед каталкой на колени и затряслась от рыданий. Такой же рыжий молодой дракон с россыпью веснушек на переносице обхватил ее руками, прижал и тихо успокаивал, и у меня радостно екнуло сердце от мысли, что он не из самых тяжелых. Парню уже наложили тугую повязку на всю ногу от стопы до колена. Скорее всего, множественные переломы, несколько шитых ран виднелись на шее, плечах и руках дракона. Но в целом он явно родился в рубашке и сильно не пострадал. Селмис, его зовут Селмис, его нет в списках погибших, истошно кричала шараха из по коридорам худенькая Василиска с коротким ёршиком белокурых волос. Её ярко-красное трикотажное платье мелькало повсюду, пока Шейман не поймал Василиску и не потащил куда-то. «Сынуля, ты жив! Слава богу!» – разнёсся на пол больницы её облегчённый крик. Но многим повезло гораздо меньше. В дальнем углу на диване тихо всхлипывала молодая драконица с длинной пепельной косой, как у древнерусской девушки. Алые камушки в её серёжках дрожали, словно капельки крови. Девушку то и дело утешали санитара с медсёстрами, а затем снова спешили по делам. Возле регистратуры выстроилась такая очередь, что дежурных почти не было видно. Медсёстры терпеливо объясняли, снова и снова печатали списки погибших, и родственники уходили безутешные или счастливые. Толкотня у регистратуры не прекращалась ни на минуту. Одни посетители уходили, другие занимали их место. Поток пациентов и их родных казался бесконечным, и от этого на душе становилось всё тяжелее. Безысходность сдавила грудь, сердце болезненно сжалось. уж я-то знала, каково это потерять близких, любимых и остаться в одиночестве, глухом, безнадёжном, безвременном. Ноги затряслись, колени подогнулись, и если бы не Рик, я бы так и осела на голубой пол приёмного. Василиск подхватил на руки и понёс в сторону стационара, при каждом шаге ворча что-то о непоседливой энергодраконице, которая не сидится в ординаторской. Я не слушала, прижалась к крику, пропитывалась его теплом, заботой и благодарила судьбу, всех богов, каких знала, за то, что он рядом, цел и невредим, за то, что он со мной, а не там в списках погибших. И сейчас здесь Это казалось самым важным, самым ценным в жизни. Ни деньги, ни вкусная еда, ни карьерный рост, ни окончание чёртовой учёбы и даже не крыша над головой.